Truby, truby, truby, truby, truby Да, меня охватывает чувство тревоги, когда приходится идти в тумане. В 20 метрах ничего не видно. Да, без локатора в этих местах пропадешь. Десятки судов кругом. Это вам не времена, Жюль Верна. Перед двери Ла-Манша самая оживленная морская дорога на земном шаре. Нужно учитывать, что современные суда и в тумане не снижают скорости. Хотя это и рекомендуется делать всеми инструкциями. Вы поворачиваете к северу, уважаемый Боцман? Разве мы не войдем в Ла-Манш? Нет, это нам ни к чему. Мы идем в Глазго. Для этого лучше всего обогнуть Британию с севера. Тогда Глазго мы подойдем со стороны Северного пролива. А, вот как. Mm -hmm. Благодарю вас. Все ясно. А что это вы колдуете над локатором, Медузкин, а? Да вы знаете, считаю все эти движущиеся пятнышки на экране локатора. Ведь каждое из них судно. Удивительное дело. Я посчитал, что в настоящий момент нас обгоняет 17, идет навстречу 34 и находится вокруг нас 125 судов. И вся эта масса непрерывно движется с разными скоростями и разными курсами. Современный Ла-Манш – это сплошной поток судов. Кстати, и процент аварий, и столкновений в Ла-Манше немаленький. Здесь только погибает до десятка судов в год. А сколько капитанов отделывается помятыми бортами или испугом? Да, здесь гляди в оба. о о хо Уже Северное море прошли? Да. Э, неплохо я поспал. Да. Доброе утро. Доброе, доброе утро, утро, Кошкин, доброе утро. Ух ты, туман-то какой туман. Да, через пять минут вам, Кошкин, на руль становиться. Как, выспались? А я всегда стараюсь подремать перед вахтой. Это у меня привычка такая. А то ведь со мной в молодости какой случай был, когда не выспавшись, на руль однажды встал. Тихо, тихо, товарищи. Кошкин какую-то необыкновенную историю хочет да, рассказать. Ну, просим, просим. Да нет, как раз обыкновенную. Почему? Ну, на Балтике это было, я тогда в первый раз на руль стал. доверили мне, можно сказать, да. Ну, стою, ночью было дело, ну, ответственность, сами понимаете, волнуюсь, час прошел, все спокойно, и я задремал. Ай-яй-яй, на руле? Да, точно, вот на руле задремал, ну, неопытный был, и перед вахтой, главное, не поспал, и дремал-то я, ну, минут пять, вдруг. Под самым ухом капитан, как гарпнет, Рули мой прямо по носу огни. Я глаза открыл и обмер. Ну, прямо передо мной огни, зеленый, красный и белый. Ага, значит, носом к носу судно идет. Ну да, ну прямо на нас. Сейчас столкнулся я кручу штурвал вправо. А огни, ну, прямо передо мной. И вроде бы больше стали. Я штурвал влево, нет. Огни не меняют своего положения. Ну, все, думаю, крышка сейчас ударит. Глаза закрыл. Слышу голос капитана, совсем спокойный, но, говорит, кажется, рулевой в обморок упал. Ну, я, то есть, понимаете, да? Я глаза открыл, смотрю, висят проклятые огни. Все так же зеленый, красный и белый. Ну, что такое? А что же такое все-таки было? Да ну, да вспомнить стыдно, но это наш капитан очень любил, если рулевой заснет, ну попугать его немного, да, вывесит на носу три огня, фонарь у него был такой специальный, и рулевого разбудит, рулевой с просонья глазами, значит хлоп-хлоп, а огни прямо, ну по носу, значит, По всем статьям судно, идущее навстречу. Ну и сами понимаете, ну, ну. право на борт, лево на борт, а где то висят, никуда не деться им. Ну. Ой, крепко я тогда напугался. На всю жизнь запомнил руль. Да. Ну вот и прекрасно, Кошкин. Пора вам на руль. Держите 15 градусов. Есть, держать 15 градусов. Ну что ж, друзья, туман рассеивается. Да, да, на руле опытный матрос Кошкин. Я думаю, что мы можем сойти в кают-компанию, погреться горячим чаем и послушать вести корабельного телеграфа. Счастливые вахты, Кошкин! Счастливые вахты! Есть! Да, Чайку, сейчас хорошо бы. Вам с сахаром, уважаемый Медуски. Э -э, да, спасибо. А я люблю в прикуску. Пожалуйста. Держите стакан. Спасибо. Так. Включаю телеграф. В Мурманский порт из дальнего рейса вернулся теплоход Саша Бородулин. Теплоход назван именем героя-пионера, разведчика партизанской бригады Саши Бородулина. Саша погиб в годы Великой Отечественной войны, прикрывая отход своего отряда. Он мечтал стать капитаном, хоть никогда и не видел море. И теперь красавец-теплоход, названный именем героя Саши Бородулина, бороздит волны всех морей и океанов. Подрывная команда службы наблюдения за айсбергами обрушила с помощью динамита близ побережья Антарктиды огромную ледяную глыбу. Каково же было изумление моряков, когда в разломе льда они увидели замерзшего человека в смокинге. Вскоре было установлено, что замерзший – один из пассажиров парохода «Титаник», затонувшего при столкновении с айсбергом в 1912 году. Ой, ну, О, да. вот так находка, а! Интересно. Так, читаю дальше. Так, дальше. Закончилась советско-американская экспедиция под названием «Беринг». В состав экспедиции входили советское научно-исследовательское судно, американский ледокол и самолеты лаборатории. Результаты экспедиции помогут прогнозировать погоду и ледовые условия в северных широтах. Товарищи, сюда, быстрее! Кажется, голос Кошкина. Что там такое? Быть может, что-нибудь случилось? Да-да, все наверх. В чем дело, Кошкин? Что вы шумите? Почта, товарищ босс почта. Только что дельфин почтальон доставил, вот, и уплыл. И знаете, товарищ ученый, что меня беспокоит? Акула за ним увязалась, громадная, как бы не сожрала нашего почтальона. Не беспокойтесь, Кошкин, дельфины не боятся акул. Скорость у дельфинов приличная, да и смелее они акул, и много умнее. Если акула начинает шнырять возле стада дельфинов, дельфины сами нападают на неё. Дельфины силой бьют акулу своими тяжелыми головами и, случается, забивают до смерти. Скажите, пожалуйста. Да, однако, однако, где же сумка с почтой, Кошкин? вот она, вот. Прекрасно, прекрасно. Так, что ж там новенького? Заказной пакет, тяжелый. Наверное, вам, Боцман? Да, да, точно мне. Так. Бой у маяка острого суха. Героическая, знакомая мне история. Сухо небольшой островок в южной части Ладожского озера. На острове Маяк. В октябре 1942 года фашисты, блокировавшие Ленинград, решили захватить остров потому что маяк на острове помогал обходить опасные камни советским кораблям, которые везли в осажденный Ленинград оружие, продовольствие и подкрепление. Фашисты выбрали снежную штормовую ночь и послали на сухо десант 30 кораблей. Гарнизон острова Сухо был невелик, всего 90 человек, включая и маячников, служителей, которые несли в акту на маяке. Фашисты подошли и обрушили на островок лавину огня. Им ответили три орудия острова и два советских корабля, которые находились поблизости «Тральщик» и «Морской охотник». Фашистам удалось высадить десант, и завязалась жестокая рукопашная схватка. Наши отступили. Два орудия из трех, защищавших остров, были разбиты. Тогда комендант острова, комбат Гусев, собрал защитников «Маяка» и повел их в контратаку. Около часу длилось сражение. Были от разрывов. Черные клубы дымовой завесы скрыли весь островок. Отчаянно сражались наши, и враг не выдержал, побежал. Поспешно отходили десантные корабли фашистов, а на горизонте уже показались советские корабли. И в небе, которое очистилось от снежных туч, уже гудели советские самолеты. Нескольких кораблей не досчитался враг. Да, больше штурмовать остров Сухо фашисты не решались. Какие мужественные люди. 90 человек против многих сотен. Да, да, мы всегда будем помнить героическую оборону крошечного островка. Ведь если бы фашисты захватили маяк острова Суха, они бы перекрыли дорогу жизни к осажденному Ленинграду. Так, ну вот и туман вроде рассеялся. Действительно, рассеялся. Порт вижу на берегу. Подходить будем или просто к берегу пристанем? К берегу? Да, просто к берегу-то нельзя. Как никак британские острова у нас только разрешение на швартовку в крупнейших портах в Великобритании. По карте это порт Абердин. Тогда прямо в порт. А зачем? Ну, как зачем? Ну, осмотрим архитектурные, исторические здания, сфотографируемся на фоне памятников, посетим музеи. <свят> <свят> да нет, Кошкин, боюсь, что с заходами в британские порты сейчас сложновато. Почему? На британских островах идет волна забастовок. Только что бастовали таможенные работники, учителя, и дорожники. Я не удивлюсь, если мы, подойдя к причалам, узнаем, что бастуют все работники порта. Так что вот так. Нет, Кошкин, мы идем дальше. Обогнем Шотландию, помашем прощально рукой Глазго, откуда начал свой путь Дункан, и в Атлантику. Смотрите, смотрите, снова акула. Да, та же самая. А может быть и другая. Акулы в этих местах не редкость. Акула в воде красивое зрелище. А -а -а, пока не схватит вас за ногу. Кстати, эта акула молод. Точь-в-точь точь такая же, какую вытащили на борт Дункана матросы. А что если нам поймать ее, а? Как? Такую громадину? Да. Мать? Нет, ничего проще. Раскроем роман Жюля Верна, дети капитана Гранта, на странице шестой. Матросы сбросили справа борта крепкий канат с крюком, на который была насажена... Приманка большой кусок свиного сала. Так, так, так, так, хорошо. Вот канат есть, крюк. Так, все есть. все есть. А вместо так. сала прицепим кусок мяса. Так, точно. же ну, как вот. Так, внимание. Хоп! Так, потравим канат. Прожорливая акула почуяла приманку. Догоняй, догоняй, догоняй! Да, да, да, да, да. Ее плавники силой рассекали волны, акула перевернулась на спину. Есть, схватила, попалась. Ну вот инструкция, так сказать, нам больше не нужна. Тяните канат. И еще раз. Есть. Ох, какая громадина! Берегительского хвоста! да? да. Смотрите кошкин! Смотрите, как она им хлещет! Кошкин! Ага! Так, берите, берите трос! А, сейчас, сейчас, сейчас, так как раз, я сейчас мигом. Так делайте петлю ага. и накидывайте акули на хвост. Есть. Постарайтесь это сделать. Есть, сейчас! Я Ай, попал, смотри, попал! С первого раза попал. Молодец, ага. Кошкин! Молодец! А теперь привяжите так. трос к мачте. Есть! Вот так! Ага. Крепче, крепче! Есть! Привязал! Вот так, теперь она! Никуда не денется, голубушка. Присмирела, присмирела. Это тебе не за дельфинами гоняться. Здорово я ее, а? Здорово. Так, Здорово. Ну, теперь посмотрим, что у нее в желудке. Так, дайте топор. Пожалуйста. Сейчас, минутку. Ого. Смотрите, старинная бутылка. Да. Ух ты. Ну-ка покажите мне. Покажите, Д дайте же. Ну, давайте откроем ее. Конечно, конечно. Только аккуратнее. Внутри что-то есть. Да. Да. Старинная пиратская карта. Ну, что Сомнительно. Конечно. Но тем не менее, это какие-то бумаги. Сообщение потерпевших кораблекрушения. Подождите, Кошкин, подождите, не суетитесь. Открываю. Так. Бумаги. По виду.. Пергамент 16 семнадцатого века. Да-да, пергамент. Написано тушью. Так. Очень витиеватые буквы. Что же это за язык? Письмена, письмена. Вот это находочка. Увы, написано по-испански. Никто из нас не знает испанского языка. А, какие, может быть, сокровища зарыты на, на неизвестном острове? Не умывайте, дорогой Кошкин. Ведь мы плывем в Южную Америку, в страну испанского языка. Подождем немного. Уж там-то мы найдем человека, который сможет прочитать эти письмена. Возьмите пергамент, дорогой Медускин. Давайте. Просушите... И тщательно храните. Хорошо. До Южной Америки нашему суденшку две недели пути. А уж там мы непременно узнаем тайну старинной бутылки. Остор Осторожно, товарищ, не учитель, волнуйтесь. Ну, Осторожно, ведь, ведь ну не порвите, нас а, а скажите, уважаемый Артемий Артемич, часто находят бутылки э, с какими-либо посланиями. Сколько угодно. И не всегда вакулим желудки. Прежде всего, разные веселые шутники бросают в море бутылки с какими-нибудь никчемными записками, вроде следующей. Эта бутылка бренди распита нами на борту такого-то корабля в сочельник в честь Мэри Гопкинс из Бастона. Кроме того, бутылочной почтой пользуются гидрографические службы разных стран для определения океанских течений и ветров. А что, известны какие-нибудь интересные таинственные послания в бутылках? Конечно, в бутылках иногда попадается и такое. Когда-то в Англии, мимо берегов, которые мы сейчас поплывем, существовала должность королевский откупориватель океанских бутылок. И никто другой не имел права открывать бутылки, которые море выбрасывало на берег Англии. Ведь бутылка могла принести известие о важном географическом открытии. Или вот какой случай. Через 20 лет после потопления немцами Лузитании в сети рыбаков попала бутылка с письмом. Отчалила последняя шлюпка. Лайнер быстро погружается. Оркестр мужественно продолжает играть. Вода у самых ног. Прощайте. О, какое безнадежное без... послание. Да. Увы, увы. Случается, что письма в бутылках рассказывают о судьбах кораблей, которые годами считались пропавшими без вести. В 1902 году из Глазго вышел пароход Хронион. Вышел и пропал. А в 1907 году на пляже Ирландии подобрали бутылку. Письмо гласило Хронион опрокинулся и быстро тонет. Один борт уже в воде. Прощайте, дорогие мама и сестренки. Чарльз Макфолл, кочегар. Расследование показало, что на борту судна действительно находился кочегар Чарльз Макфолл. И родные узнали его почерк. Да, один случай грустнее другого. Бывают, бывают и счастливые исходы. В 1924 году у берегов Бразилии перевернулась яхта «Саут». Она осталась на плаву, а экипаж вскарабкался на днище. Капитан нацарапал на коробке из-под сигарет сообщение о случившемся и свои координаты. Засунул коробку во фляжку и бросил флягу в море. Через 48 часов флягу подобрали на пляже в 60 милях от аварии. Катера береговой спасательной службы подобрали потерпевших крушение. Вот, прямо скажем, повезло. Глазго, вижу Глазго. Ну вот и прекрасно. Именно отсюда вышел Дункан. И отсюда же прямо в Атлантику направимся и мы. В Атлантику, в Атлантику. Прощайте, туманные острова Британии. Где люди живут, не намного свободнее и счастливее, чем жили во времена Жуливерна. Теперь поставим все паруса и полетим, как на крыльях. Курс на Магелланов пролив, Кошкин. Есть курс на Магелланов пролив. Все это прекрасно, но мы еще не читали письма ребят. И не ответили на вопрос Кости Ларионова из Ленинграда. Помните, в прошлой передаче Костя спрашивал... Можно ли делать суда с реактивными двигателями? Да, да, да. да Вот в почте, принесённом дельфином-почтальоном, есть, кстати, ответ на вопрос Кости. Отвечает инженер кораблестроитель Кирилл Федорович Незнамов. Вот что он пишет. Вот Реактивные двигатели, конечно, могут сообщать судам большей скорости, чем винт, но они менее экономичны. Реактивный двигатель развивает большую тягу, но расход горючего на каждую лошадиную силу такого двигателя в десятки раз больше, чем в двигателях внутреннего сгорания. Для водоизмещающих судов применение реактивного двигателя невозможно и не нужно. Были попытки поставить такой двигатель на глиссирующие суда. Так, на американской гоночный глиссер «Колосы и звезды» был поставлен мощный реактивный двигатель от самолета-истребителя. И знаете, чем это кончилось? Глиссер вылетел на громадной скорости на берег и проделал в лесу просеку длиной в сто метров. Ого, что вот это, что да. это значит? Значит, не нужно летать по воде. Нужно просто летать над водой. А для этого существуют самолеты. Правильно. Да. А теперь ответы на вопросы нашей викторины. Первый вопрос у нас был. Кто и когда первым отыскал следы экспедиции Лаперуза? И кто из литературных героев Жюля Верна нашел остатки этой экспедиции? Так, и вот что нам отвечает Лина Казаковская. Лина живет в Ленинграде и учится в шестом классе. Она пишет, первым следы экспедиции Лаперуза нашел знаменитый исследователь морей и океанов Дюмон Дюрвиль. Это было спустя 40 лет после гибели Лаперуза. А под водой остатки этой экспедиции отыскал герой книги Жуля Верна 80 тысяч лье под водой, капитан Немо. На второй вопрос Лина ответить не смогла. А какой у нас был второй вопрос? А Сколько? второй вопрос такой: кто когда, на каком судне впервые в истории прошел северо-восточным проходом? То есть от берегов Белого моря и до берегов Чукотского. А вот есть правильный ответ. Есть. Да, есть. Есть. Позвольте мне зачитать. Пожалуйста. Вот, это письмо Саши Солосина. К сожалению, обратный адрес Саша написать забыл. Саша пишет. Первым на судне Вега северо-восточным проходом прошел шведский исследователь Эрик Норденшальд. Я читал его книгу «Открытие северо-восточного прохода» и видел в ней фотографии шхуна Вега в А на первый вопрос он ответил? Да, да, Саша и на первый вопрос ответил правильно. Он тоже считает, что капитан Нема обнаружил остатки экспедиции Лаперуза под водой, а фактически их отыскал Дюмон Дюльвиль. Прекрасный ответ. Молодец, Саша. Правильно, на вопросы нашей викторины ответили многие ребята. Это Слава Данилевский Елена Голубева из Москвы, Коля Хабаров, Коля Константиновский и Вадим Леоненко из Ленинграда и Вера Солтыкова из Архангельска. А теперь новые вопросы викторины. Непременно запаситесь карандашом и бумагой. Итак. Первый вопрос. Представьте себе, что из воды подняты три бутылки с записками гидрографической службы, исследующие морские течения. Бутылки найдены в разных местах. Первая в 100 милях к востоку от Флориды, вторая на северной широте 60 градусов 10 минут, долгота 20 градусов 15 минут, западная, и третья бутылка в 400 милях южнее острова Медвежий. Записали, какое течение исследовалось с помощью этих бутылок. Сегодня нам повстречалась акула, прекрасный и ловкий пловец. Подумайте, друзья, и ответьте нам, может ли акула утонуть? Не может, ясное дело. Акула утонуть, это смешно. Не спешите, Кошкин, не спешите. Посмотрим, что нам ответят юные моряки. Итак, повторяем наши вопросы. Вопрос первый. Какое течение исследовалось с помощью бутылок со специальными записками гидрографической службы, Если первая бутылка была найдена у Флориды, вторая бутылка была подобрана на 60 градусах 10 минутах северной широты и 20 градусах 15 минутах западной долготы, и третья в 400 милях южнее острова Медвежий. Вопрос второй. Может ли утонуть такой прекрасный быстроходный пловец, как акула? А теперь ложится на курс Магелланов пролив. Вперед по следам знаменитой шхуны Дункан. Мне кажется, в прозрачном воздухе Атлантики я вижу его белые пруса. А мне слышится песенка Роберта Гранта. А ну-ка песню нам пропой веселый ветер. Веселый ветер, веселый ветер, моря и горы ты обшарился на свете. И все на свете песенки слыхал. До свидания, друзья! До новых встреч! До свидания, друзья! По конно матросской чести не отстаём, вперёд наза. Гавань держуны морские вести, миллионы весёлых и смелых рилят. А туман на взором почти что синий, и почти понятен язык дельфиний, а дельфин летит. I wolna kipit, i truba trubit, trubit, trubit, trubit, trubit.